Глава сыроковая. Карловы Вары. 1901 год. Василий шёл по парку, наслаждаясь весенними деньками. Недавно прекрасился нудный снегопад, выглянуло солнце, и его жаркие лучи освободили зелень гилей от белой накидки. Маленький курортный городок засверкал. Холмы, покрытые густым лесом, стали веселее. Речка словно зажурчала по-новому. Настроение Василия улучшилось. Вот уже неделю они жили с Марией в Карловых варах, любуясь природой и старинной архитектурой, гуляя с детьми в парках. Ему казалось, что Мария одумалась, вернулась в семью, и Тарновский всерьез решил помириться с ней, попробовать прекратить разгульную жизнь. А что, наладить отношения ей не поздно никогда? Тем более с женщиной, которую он еще недавно любил, которая родила ему двоих детей. Василий стал насвистывать мотив популярной песни и вдруг оборвал его. Впереди, облокотившись на парапет, хорошо одетые мужчина и женщина смотрели на речную воду, на проплывавшие по ней старые листья и веточки. Он сразу узнал их. Это были его жена и Стефан Боржевский. Наглый Стефан что-то шептал ей на ухо. Мария же манилась и смеялась, а потом любовник накрыл ее ладонь своей огромной лапищей и поцеловал в висок. Внутри Василия всё сжалось. В ту минуту он впервые почувствовал боль в сердце. Сначала будто укол иглы, а потом ноющее, нудное. Наверное, именно она помешала ему подойти к ним, потребовать объяснения. Пошатываясь, мужчина побрёл в сторону отеля и, вовалившись в гостиную, кинулся на кровать не раздеваясь. Он думал, что им с Марией нужно немедленно вернуться в Киев, так будет лучше. Но потом его мысли возвращались к Боржевскому, и Тарновский понимал, что это не поможет. Стефан и там будет преследовать его жену, а она отвечать взаимностью. Ну что же делать? Когда скрипнула дверь и вошла Мария, Василий закрыл глаза и сделал вид, что спит. Меньше всего ему хотелось видеть эту продажную женщину. Впрочем, она его не будила. Не тормошило, как раньше, чтобы поцеловать в розовую от сна щеку. Промучившись без сна целую ночь, Василий все-таки решил покинуть богимию и вернуться домой.